20 Первой мыслью Майка было, что Боб закатил глаза, чтобы продемонстрировать белки. Школьники порой развлекались так в холле или в классе, иногда вдобавок издавая стоны и завывания на манер зомби. Оставаться с закачанными глазами больше, чем несколько секунд сложно. Но Майк видел радужные оболочки Боба, широко распахнутых, а не полуприкрытых веками глазах. Эти радужки были бледными и безжизненными. Левый зрачок помутнел и стал матовым. Правый же обежал комнату, наткнулся на Майка и глаз широко раскрылся. Майк видел такой взгляд у перепуганных животных. Кожа Боба пожелтела, напоминая стикеры с клеевым краем или старые карандаши. Рот превратился в потрескавшуюся рану. Половина носа отсутствовала, а ноздри стали дырой в центре лица. От волос остались небольшие островки рыжей щетины. Одежда превратилась в лохмотья. Левая рука походила на узел из мышц и воспаленной плоти, как-то странно подвешенный к плечу, а ее кисть была исполосована царапинами. По желтому телу к открытым ранам вели блестящие дорожки. Левый бок весь пропитался кровью, изодранные в клочья брюки и рубаха стали от нее почти черными. Изуродованная рука прижималась к торсу, скрывая рану. Капли крови пятнали ведущую кольцам дорожку, просачивались сквозь стальную решетку и падали на бетон. Боб издал низкий протяжный стон, слившийся с воплем Артура. Саша с другой стороны двери тоже что-то кричала. Муравьишки трижды прокрутили ее слова в голове Майка, прежде чем он смог совместить звуки с техникой чтения по губам. «Только не снова это!» «Звоните 911!» — крикнул Нил. «Кто-нибудь, позвоните 911!» Боб снова застонал. Ужасный звук разнесся по бетонному павильону. Озираясь по сторонам, Боб сделал несколько шагов вниз по платформе, Майк оттолкнулся от пола и постарался убраться с пути окровавленного человека. Тот тяжело двинулся за ним, на каждом шагу теряя равновесие и почти падая. Он качнулся вперед, и его здоровая рука взметнулась вверх. Взвыла сирена. Майк обернулся и увидел, что Олаф жмет на кнопку сигнализации Раздался тяжелый глухой звук, по воздуху прокатилась ударная волна. Дверь захлопнулась, а Саша пропала из вида. Существо, некогда бывшее Бобом, обратило на Майка свой здоровый глаз. Поблекший зрачок сузился, стараясь сфокусироваться, но потом прекратил эти попытки. Ноги пожелтевшего подогнулись, и он упал. Рухнул на колени, потом откинулся назад. Череп треснул, ударившись остальную платформу. Теперь на пол лилось еще больше крови. Артур перестал кричать и стоял, зажимая руками рот. Его взгляд метался от Боба к кольцам и обратно. — Аптечку! — взревел олов и бросился к Бобу. Нил метнулся к белому ящичку за одной из рабочих станций и вырвал его из держателя. Боб бился в конвульсиях. Его конечности колотились по полу, потом успокоились, затем задергались снова. Он сделал несколько быстрых резких вдохов. Майк и Олаф пытались удержать его в неподвижности. «Господи, сколько крови!» — воскликнул Нил. «Это из раны в голове», — сказал Майк. «Такие сильно кровят. Возможно, все не так уж плохо». Нил вытащил из аптечки пригоршню марлевых салфеток, вскрыл упаковки и передал салфетки Олофу. Они приподняли Боба и приложили марлю к его затылку. Та окрасилась красным. Олов прижал сильнее. Боб открыл рот и зашипел. Майк увидел, что у него теперь семь пустых лунок там, где всего минуту назад были зубы. Нил уставился на руку Боба. «А что с его кожей?» «Это просто освещение», — сказал олов поглядывая на собственные смуглые пальцы. Боб закашлялся и поднял взгляд на Олафа. Он снова застонал, и в этом стоне можно было расслышать слова. — Нет, — сказал он, — нет, нет, нет. Что с ним случилось? В вопросе Нила на этот раз звучало отчаяние. — Это просто свет, — огрызнулся олов Нам нужна скорая, — загремел голос Джейми. «Произошел несчастный случай. Мы находимся в комплексе к востоку от...» Раздался гул и треск. Это она отшвырнула свою гарнитуру. В голове Майка промелькнули четыре занятия по оказанию первой помощи. Он обхватил ноги Боба и приподнял их, оторвав от пола. «Укройте его!» — велел он. «Его нужно согреть!» «Держись!» просил Олаф. «Просто держись!» Взгляд Боба переместился с Олафа на Майка. Здоровая рука потянулась и ухватила Майка за рукав. Их глаза встретились. «Кровь все еще течет», — сказал Нил. «Много крови». «Надо их остановить», — прошипел Боб Майку. «Не дать им!» Тут он раскашлялся, и на его губах и оставшихся зубах появились кровавые веснушки. Майк наклонился, не обращая внимания на кровь. Что не дать? Боб снова забился. Его вторая рука метнулась в сторону от Нила, а колено ударило Майка под мышку. Потом ноги выпрямились, напряглись и одеревенели. Изо рта вырывались короткие ноги. Вздохи. Майк оглянулся на Артура. «Стул!» — заорал он, указывая подбородком в сторону одной из рабочих станций. «Дайте мне стул для его ног!» Но глава проекта переводил взгляд с Боба на кольца и обратно. «Артур!» — тот, наконец, посмотрел на Майка. «Стул! Быстро!» Артур кивнул и поспешил прочь. В динамиках загремело «Скорая едет!» — сказала Джейми. «Нужно одеяло!» — закричал Майк. «Что-нибудь, чтобы его согреть!» Поврежденный глаз Боба уставился куда-то между Майком и Нилом, а взгляд здорового скользил по трем мужчинам вокруг. Вот он остановился на Олафе, и здоровый глаз опять широко открылся. Боб что-то прошипел. Последнее слово, но прозвучавшее слишком слабо, чтобы его можно было разобрать, а потом оба глаза закатились.